глава 16. Чем больше я слушал, тем меньше мне нравилась эта история. Сын Чимира заделался черным копателем. И это совсем не то же самое, что в моей прежней реальности. Здесь черные копатели не интересуются древними черепками, украшениями и ржавыми мечами. Ахмед занялся поисками артефактов предтечи. Оказывается, забытые древними богами устройства можно обнаружить не только в колониях и всевозможных законсервированных комплексах. Хватает этого добра и в древних городах, некогда принадлежавших людям. Копатели на очень серьезном уровне изучают историю, всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть в закрытые архивы, чтобы извлечь крупицы знаний о сгинувших цивилизациях и исчезнувших поселениях. После этого организуются тайные экспедиции, очень хорошо оснащенные, нередко с ясновидящими в составе. «Естественно, никто не предупреждает инквизиторов», — объяснил Мамука. «Ты же понимаешь, брат, что самые ценные и дорогие вещи Супрема заберет себе. Это специфический рынок, там оборачиваются большие деньги». «Ахмету передался твой дар», — осенило меня. «Его взяли в экспедицию как ясновидящего». Старик кивнул. всё так, но не в одну экспедицию. У них устойчивая группа, человек десять. И без Ахмета ни один рейд не обходится. У него дар еще не развился до моего уровня, но перспективы хорошие. Когда мальчику исполнится сорок, он может превзойти меня». «Сила крови». «Да, она работает». Мальчику уже было 36. Он хорошо зарабатывал, прикупал себе недвижимость по всей империи, имел несколько квартир в Европе и халифате. Вот только есть сферы, в которые лучше не лезть без надежного прикрытия. Какое-то время копатели работали на свой страх и риск, потом их начал крышевать преступный синдикат. И это работало года три, но затем к успешной группе вспыхнул нездоровый интерес со стороны тайных обществ. А вслед за этим дошла информация, что Ахмеда разыскивает инквизитор для беседы. «А почему ты сказал, что у Ахмеда есть сутки? Я подлил себе немного чая в армуду. Откуда такое ограничение? У нас бы сказали дедлайн, но в этом мире таких слов не знают». «Ахмед получил письмо», — сказал старик, и взгляд его затуманился. «От адептов тайного общества». Эти люди называют себя сынами Изиды, оккультная группа, которая верит, что можно возвыситься до уровня богов, если найти правильный артефакт. Я хмыкнул. Доктрина не новая. Таких умников пруд пруди. Отголоски подобных верований явно прослеживаются в трактатах Серебряного круга. Иначе и быть не может. Люди постоянно ищут волшебную таблетку. Что? Покосился на меня Чемир. «Ничего, знавал я ребят, которые... Неважно. Продолжай, пожалуйста». В письме говорилось, что инквизиторы вот-вот объявят Ахмета в планетарный розыск. По их сведениям, группа черных копателей нашла и отправила в продажу очень ценный артефакт, который может потенциально нанести вред человечеству. Инквизиторы хотят выяснить, где артефакт был найден и нет ли там других опасных устройств. И в чем проблема? Искренне удивился я. «Пусть побеседует с дознатчиком». «А в том...» — горестно вздохнул Мамука. «Что черные копатели приравниваются к отступникам. Их судьбу не редактируют, но могут устроить другие проблемы. Например...» «Я знал, что редактирование судьбы применяется Мойрами в крайних случаях. Опять же, степени редактирования серьезно различаются. За одни проступки могут похоронить ваш бизнес». За другие уничтожить в прямом смысле этого слова, вместе с семьей. Есть и мягкие формы, когда против вас настраиваются соседи, друзья, работодатели, и приходится переезжать куда подальше, чтобы начать жизнь с чистого листа. Что по другим видам наказаний, тюрем усупрема не было. Инквизиторы применяют смертную казнь, ограничения в правах, конфискацию и запрет на конкретные виды деятельности. А еще отступники очень часто гибнут при задержании, чаще, чем многие думают. — Полная конфискация, — подтвердил мои догадки Чемир. — Запрет на применение дара или бессрочный домашний арест? — Бессрочный? Мои брови поползли вверх. — Та же тюрьма, но комфортная, — пояснил Мамука. — Хорошо, если в доме живешь. Сложнее, если квартира. «Просто нельзя выходить. Даже за едой, а если к врачу, врачи вызываются на дом. В особых случаях можно выехать под надзором полиции, к хиропрактику, например. А так еду приносят родственники или соцслужба». «Так». Я быстро складывал в голове детали пазла. «Откуда информация о планетарном розыске у сынов Исиды? Из чего вдруг им предупреждать твоего сына об опасности?» В чем их выгода? Оказалось, что в консистории Стамбула произошла утечка. Не просто утечка. Среди инквизиторов низших ступеней кто-то принадлежит обществу Исиды, периодически сливая информацию. Так адепты вышли на группу копателей. И вот они предлагают сыну Мамуки своеобразную амнистию. Ахмед должен вступить в их общество, показать место, где обнаружен нехороший артефакт. И в дальнейшем участвовать в экспедициях тайного общества. Полное подчинение, отречение от прошлой жизни и уход в тень. А откуда ему знать, что фанатики говорят правду? Задал я логичный вопрос. — Мы проверили одну из его квартир в Фазисе, — ответил старик. Инквизитор действительно приходил. Я считал его образ с дверного звонка. — А записка? Старик вздохнул. — Чистая. Думаю, ее основательно обработали, чтобы убрать историю. У меня нет знакомых каббалистов, но не удивлюсь, если бумага прошита водяными знаками. И так можно?» «Можно, брат». «Что ж, я в задумчивости отставил армуду на журнальный столик. Твой сын между двух огней, и ты был прав, я пока не вижу простого решения. Кстати, где он сейчас?» Старик криво ухмыльнулся. «Этого я не знаю. Часу от часу не легче. Пойми, брат, инквизитор рано или поздно сюда заявится. Если они решат, что я укрываю отступника, то возьмут меня под стражу и начнут ментальный допрос, получат нужные сведения. А раз я не знаю, где сын, то и выдать его не могу. Железная логика, признал я. И как я тебе помогу в таком случае?» Найди его быстрее, чем это сделают инквизиторы. Все, что мне известно, он до сих пор в фазисе, но не в своей квартире и не в квартире друзей что-то снимает. Ты ведь понимаешь, старик, что подставил меня. Инквизитор проведет допрос и выяснит, что я ко всему этому причастен. Именно поэтому я не хочу знать, поможешь ли ты Ахмету. Прими решение за пределами моего дома». «Допустим, я смогу его вывести за границу. И как уберечь твоего сына от планетарного розыска? Он всю жизнь проведет, как загнанная крыса». Чемир пожал плечами. «Может и так. Но я верю, что ты сумеешь уладить вопрос. И с сынами Изиды, я так понимаю. И с ними». Я кивнул с непроницаемым лицом. «Я тебя услышал. Рад был повидаться». Мамуков встал, чтобы проводить меня до калитки. Действовать я начал сразу. Вызвал к себе мастера Багуса, обрисовал проблему и поставил задачу, как можно быстрее отыскать Ахмета Чемира. Задействовать всех рептилоидов Ока, находящихся в нашей губернии. Ничего не предпринимать, просто сообщить мне адрес. Запустив механизм, я связался с администратором. «Нужно встретиться с отцом Симеоном». «Ты же понимаешь, человек, всю неуместность своей просьбы». «Симеон и без того задействован в сложных операциях. Он рискует попасть под внутреннее расследование». «Хорошо. В таком случае можешь передать мою просьбу?» «Слушаю внимательно». «Необходимо закрыть дело Ахмета Чемира. По моим сведениям, расследование инициировала Стамбульская консистория». «Все упоминания об этом человеке должны исчезнуть из базы инквизиторов». «Это никак не связано с нашей деятельностью, человек». «Не связано. У меня договоренность с отцом Ахмеда. Однажды Чемир помог мне разобраться с черным оком, и с тех пор тайное общество работает на наш род. Взамен я должен ему услугу. Пришло время платить по счетам». «Я тебя понял». «Поможешь?» «Просьбу передам». Но ничего обещать не могу. Все на усмотрение Симеона. Это срочно. У нас меньше суток. У тебя есть экстренный канал связи? Разберусь. Поговорим через час. Убрав коммуникатор, я задумчиво уставился на дождь. За окном традиционный тропический апокалипсис. Ощущение такое, что начался всемирный потоп. «Бродяга, что ты знаешь о сынах Изиды?» «Тайное общество артефактного толка», — охотно ответил Домоморф. «Не считают притечь божественными созданиями, но уверены в том, что силу древним даровали утраченные механизмы. Поклоняются Абсолюту, готовы пойти ради обладания этим устройством на любые жертвы. Опять! Конкурентов подвезли!» Вне всяких сомнений адепты Исиды читали трактат Рыбуса, продолжил бродяга. Но они полагают, что действующий абсолют можно добыть археологическим способом, раскопав один из древних городов. — А для чего им другие артефакты? — Чтобы усилить себя, разумеется. — Почему Исида? Это же богиня материнства. — Не только. — Поправил меня домоморф. Исида покровительствует магическим искусством. Адепты общества уверены, что принципы действия артефактов основаны на магии. — Понятно. Как их найти? — Сергей, это тайное общество. — На всякий случай спросил. — Думаю, тебе будет проще их искать, если учесть, что культ зародился около двух тысяч лет назад на территории Египта. Некоторые исследователи полагают, что штаб-квартира сыновей до сих пор располагается в Каире. — Благодарю, друг мой. — Не за что. Ливень атаковал долину в кромешной темноте. Часы показывали десять, и окрестности тонули в несмолкаемом грохоте. Ужин я пропустил, а посему сгонял на кухню и потратил свободное время на легкий перекус». В назначенный час снова взял в руки коммуникатор. — Я поговорил с Симеоном, человек. Он окажет тебе услугу, но сделать это будет непросто. По вопросу копателей работает целый отдел Стамбульской консистории. Чтобы все это прикрыть, Симеон потратит несколько недель. — Как же мне поступить? — Обеспечь Ахмету Чемиру укрытие на ближайшие 15-20 дней, подальше от фазиса. «Разберись с тайными обществами, которые вступили в игру, и не лезь к артефактам». Это я дословно процитировал. «А взамен что?» Отец Симеон сказал ничего. Просто жест доброй воли с его стороны. «Что мне делать, если пересекусь с Инквизитором?» «На твое усмотрение». «Благодарю, администратор». Следующие несколько часов мне пришлось провести в ожидании. Заварил себе кофе, зашился в библиотеку и попросил бродягу материализовать парочку трактатов по тайным обществам. Вскоре пришел к выводу, что эти трактаты – тоска смертная. Вдобавок, авторы не были знакомы с предметом исследований, а опирались на труды других историков. Поэтому я плюнул на серьезный подход к вопросу и решил почитать кого-нибудь из современных писателей, чтобы расслабиться». От детективов меня тошнит, классику я тоже не люблю. В коллекции «Бродяги» обнаружились романы Аркадия Стругацкого. В этой реальности Борис Натанович не вошел в знаменитый дуэт, а выбрал стезю криптоисторика. Я погрузился в чтение романа А. Стругацкого «Трудно быть богом, а попаданцев в предтечу». Могущественный бес, состоявший в клане медведей, погиб на дуэли и перенесся в далекое прошлое, воплотившись в одном из древних. Дальше начались космические полеты, контакты с другими цивилизациями и путешествия в тогда еще не затонувшую Атлантиду. Задав бродяге несколько уточняющих вопросов, я понял, что тема космоса и звездных войн в этой реальности так и не развелась. Сверхспособности вообще никто не считал фантастикой. Зато процветала альтернативная история. Как правило, описывались утопические миры безодаренных инквизиторов ну и попаданцы в предтечь. В два часа ночи позвонил мастер Багус. — Господин, нам удалось вычислить адрес. — Как вы это смогли? Я закрыл книгу и уставился в подсвеченную фонарями мглу за окном. — Он что, по договору арендует? — Нет, конечно, — возразил индонезиец. — Мы проверили телепатически всех друзей и знакомых Ахмета. А еще спасибо Ярославу. Он добыл полезную информацию в чужих снах. «Круто! Значит, это могут повторить и наши конкуренты. Придется действовать на опережение. Называйте адрес, мастер. Я перебросил бродягу в новый город и выехал из гаража на очередном подержанном Архарусе. Никакого желания светить узнаваемый спорткар у меня не было. Из оружия взял вложенные друг в друга цилиндры и безотказную Хорван». Правда, гончую пришлось запихнуть в багажник, отдав приказ поплотнее сложить щупальца и свернуться в спираль. Тачка имела вид затрапезный, но именно такое барахло ни у кого не вызывает подозрений. Набережная Фазиса превратилась в ад. Чудовищные валы обрушивались на камни, перехлёстывали через парапет и заливали пешеходную часть. Ливень не прекращался. Машин на дороге почти не было, и я без особых проблем добрался до одинокой новостройки, которую воткнули на краю большого пустыря. Самая окраина. Ни магазинов, ни хотя бы мини-рынка. Чтобы запастись продуктами, надо ехать несколько кварталов к торговым рядам Разумовских или к Цветочной площади. Большинство квартир еще не отделаны, стоят в черном каркасе. Это я сразу понял, как только свернул с магистрали на парковку. Ни машин, ни людей. Во всей пятнадцатиэтажной громаде светится всего несколько окон. Вздохнув, я заглушил мотор и открыл дверь со стороны водителя».